Глава пятая Инцидент удалось замять Валерия, можно сказать, вышла сухой из воды В основном стараниями директора школы Он был случившимся сражен И примчался мгновенно, как только узнал о ЧП С ним прибыли юристы, изрядная толпа и кипа документов, доказывающих прилежность и добропорядочность Валерии. Директор имел обширные связи, которыми тут же и воспользовался, чтобы смыть со своей знаменитой школы грязное пятно. Слыханное ли дело, его бывшая курсантка – террористка. Впрочем, тут же выяснилось, что она всего лишь несчастная доверчивая жертва известного террориста Эркана Эрдогана, который оказался не турком, а курдом. Спасло Валерию то, что он действовал по своей старой и хорошо известной спецслужбам схеме. Пользуясь неотразимой внешностью, он подыскивал глупышек, которые чаще невольно и выполняли его преступные замыслы. Короче, то, что для Валерии было любовью и безграничным счастьем, для Иркана являлось всего лишь хладнокровной подготовкой к операции. Два месяца нежнейших отношений, пылких признаний и клятв Это все для того, чтобы иметь возможность упаковать самодельную бомбу в чемодан Валерии. Это был крах. Крах всем мечтам и надеждам. Естественно, ни о каком Дорофе не могло быть и речи. Валерия показала себя как легкомысленная доверчивая особа. Свойство, недопустимое для телохранителя. Скандал замяли, но директор школы вынужден был написать отказ личному представителю господина Дорофа. В качестве мотива он, не поминая Эркана, выдвинул недостаточную подготовку своей курсантки. А «Вследствие низкого профессионального уровня школа не может дать свои рекомендации», заключил он свое послание мистеру Кляйсту. Валерия директор выразил сочувствие. Это единственное, что он мог для нее сделать. Мечта всей жизни, высокий, сильный, уверенный в себе брюнет нанес коварный удар. Он уничтожил Валерию. В Москву она летела с неприметным, щуплым, голубоглазым, белокожим блондином среднего роста жутко неуверенным в себе, застенчивым и смешливым. «Моя фамилия Французский», – с виноватым смешком представился он. «Анатолий Французский? Можно просто Толя?» Валерия поняла, что ей никуда от блондина не деться. Поняла и решила с собой бороться. А потом усердито отвернулась, но он не отставал. И вскоре Валерия поведала ему о своих приключениях. Он сочувствовал и вздыхал, а когда она пожаловалась, что два года усерднейших занятий пошли псу под хвост, то испуганно схватился за голову. Когда же он узнал, какого места и жалования лишилась Валерия, то едва не прослезился. Расстроился сильно, так долго и искренне переживал, что в конце концов Валерия не выдержала и пожалела его. «Ничего, зато теперь мне будет наука!» – успокоила она Анатолия. «Лерочка, знаешь, что такое жизнь?» – трагично вопросил французский. «Что?» «Жизнь – это накопление опыта!» Путем постепенной утраты всего. Валерия боролась с собой, но ее дитя им восхитилось. Ее дитя так потянулась к этому щуплому голубоглазому блондину, что она почти сдалась. Французский тоже потянулся к Валерии, в основном руками. Все возвращалось на круги. «Опять блондин!» Ужаснулась Валерия. В конце концов, она разозлилась, призвала на помощь своего взрослого. Взрослый обратился за помощью к родителю. Вдвоем они отчитали ее дитя, да заодно и смущенного французского. На том Валерия с ним и рассталась. К радости Елизаветы, которая страшно разволновалась, завидев в аэропорту белобрысого, голубоглазого заморыша, бегущего с чемоданами за стремительно шагающей Валерии. Оказалось, что чемоданы принадлежат совсем не блондину. Заметив Елизавету, Валерия вырвала их из рук белобрысика, гаркнула «Что вы ко мне пристали?» и поспешила к подруге. Французский остолбенел. О нем мгновенно забыли. «Лиза!» Не сдерживаясь, разрыдалась Валерия, пристраивая свою растрепанную путешествием голову на тощей груди Елизаветы. Вследствие значительной разницы в росте, подруг, это было совсем непросто. Но Валерия была упряма. Лиза тоже. Поэтому она приподнималась на цыпочки и старательно выпячивала грудь колесом, поглаживая на маникюренными пальчиками, а заодно и причёсывая голову Валерии. «Лиза! Опять облом! Ох, какой на этот раз облом!» Размазывая по лицу тушь, рыдала Валерия. «Я опять безработная!» Ничего, ничего, успокаивала ее подруга. «Прорвемся. мы еще такой ку -ку -ку -ку им покажем. Вся Англия зарыдает. Что имела в виду Елизарета, до сих пор неизвестно. Но Валерии стало значительно легче. Она уже без слез поведала о страданиях, переживаниях, для которых причин было предостаточно. Ведь теперь из-за бомбы она не найдет работы даже в России. И главное, она любит, любит мерзавца Иркана и ждет от него звонка». Елизавета запаниковала. «Своем ли ты уме, Лерка? Совсем что ли, ку, -ку, -ку, -ку? Покрутила она у виска пальцем. «Если он, этот шакал, позвонит...» Тебя не только не возьмут на работу, но и посадят. За что? Тогда уж точно подумаешь, что ты террористка. А террористов в Москве теперь больше спида боятся. Нет, даже думать об этом принять и не смей. Но он любит меня. Ха, любит? Ха. Только в том случае, если у него осталась еще одна непристроенная бомба. Заверила Елизавета и с надеждой добавила. Но этот гад не позвонит. И слава богу! Эркан действительно не позвонил. А Валерия вопреки всему ждала и тосковала. Вскоре она прочитала о нем в газете. Там писалось, что разыскивается известный террорист, скрывающийся под разными именами в числе которых наличествует Иркан Эрдоган. Более того, она увидела его портрет, составленный с ее же слов в Лондоне. На этом портрете Иркан был так непохож на себя, что Валерия испугалась. «Я же нарочно ввела в заблуждение полицейских!» – прозрела она. «По этому портрету его никогда не найдут!» Но не этого ли я хотела?» Она поняла, что, составляя тот непохожий портрет, все еще надеялась связать свою судьбу с Ирканом. Кем бы он ни был, хоть преступником, хоть террористом. Валерия верила, что он любит ее. А Бомба — это всего лишь недоразумение. Он не может быть плохим. Его детскую улыбку его ямочки на щеках, его задорно сморщенный нос, она помнила и любила. В тот же день она позвонила в Лондон директору школы. Несмотря на неприятности, связанные с Валерией, тот был рад ее слышать. Они тепло и подружески поговорили. Директор сделал вид, что не понял истинной причины ее звонка. Однако вскользь сообщил, что человек, известный ей под именем Иркана Эрдогана, по-прежнему разыскивается полицией. «Валерия, если вы вспомните какие-то подробности о нем, или где-то случайно его увидите, обязательно информируйте Интерпол», – посоветовал директор. «Да, конечно, обязательно», – согласилась она не собираясь этого делать. Судя по всему, директор угадал ее настроение. Выдержав паузу, он твердо сказал. «Валерия, это в ваших интересах». «Что именно?» – удивилась она. «Чтобы Эрдоган был найден как можно скорее. Не хочу вас пугать». Но вы единственный человек, знающий его в лицо. Просто чудо, что вы еще живы. Обычно он устраняет всех свидетелей. Любой, услышав подобное, испытал бы шок. Любой, но не Валерия. Даже после такого заявления она не испугалась, а только подумала. Он меня не устранил. «Лишнее доказательство, что Эркан меня любит!» Директор предвидел и такое заключение. «Деточка!» – сказал он. «Не хочу вас огорчать, но Эрдоган жестокий и хладнокровный убийца! Он не способен на нормальные человеческие чувства!» «Если не способен, тогда почему он признавался мне в любви?» – рассердилась Валерия. «Бомба – это случайность. Не делайте, пожалуйста, из него отпетого злодея. Пускай он террорист, но и террорист способен влюбиться». Директор горестно вздохнул и, поражаясь наивности Валерии, сообщил. «Все не так, как вы представляете. Каким-то образом он узнал, что конкурс выиграли именно вы. Эрдоган уже не раз покушался на Дорофа. Теперь, когда стало известно, что он готовил новое покушение, вам пора бы понять, вы случайно попали в зону интересов мерзавца!» Ей стало дурно. Хотите сказать, выиграй конкурс, другая? Да-да, и все признания в любви достались бы ей. Эрдоган террорист, а не герой-любовник. Амурой для него всего лишь инструмент, которым он умело пользуется в борьбе с Дорофом. Милая Валерия, «Как вы не поймете, ваша встреча с Эрдоганом не была случайностью!» «Белая вы моя, подумайте сами, какая любовь! Через вас Эрдоган всего лишь подбирался к торофу!» Увы, это было слишком похоже на правду. Валерию словно ошпарили кипятком. Ей было больно, так больно, что не хотелось верить даже очевидному. — Но как он мог через меня подобраться к Дорофу? — сквозь слезы спросила она. — Допустим, я неопытна в любви, но не круглая же я, дура! — Не круглая? Мысленно отметил директор, но промолчал. Валерия же продолжила. «Целых два года в вашей школе нас упрессовывали специальными знаниями, пичкали всевозможной информацией. И я старалась. Вы сами хвалили меня, говорили, что я лучшая ученица». «Хвалил?» – подтвердил директор. Так что же, я в дальнейшем не определила бы, кому именно Иркан проявляет интерес? Или вы думаете, что, пользуясь моими чувствами, он смог бы подбить меня на покушение? Директор хотел возразить, но Валерия не позволила. Повысив голос, она заявила. Так знайте, пойми я, откуда ветер дует, и все чувства разом исчезли бы. «Я не идиотка!» «К тому же, телохранители такого уровня подвергаются психокодированию!» «Вам известно лучше других, что я скорее сошла бы с ума, чем подняла бы руку на Дорофа!» «Наивно думать, что об этом не догадывался террорист Иркан!» «Нет, ваша версия не выдерживает никакой критики!» «На вас он имел другие виды!» С очередным вздохом усталости ответил директор. Дело в том, что невыявленный источник снабжает его террористическую организацию информацией о передвижениях Борова. Эрдоган завел с вами роман с одной лишь целью. С вашей косвенной помощью он хотел взорвать самолет, на котором должен был лететь Боров. Он рассчитывал, что если вы полетите одним рейсом с Дорофом, ваши вещи, сданные вами в багаж, не будут подвергаться придирчивому досмотру. Вы же должны были стать его телохранительницей. Доров обычно щедро платит служащим авиакомпании за особый досмотр багажа пассажиров. «Укладывая бомбу в ваш чемодан, Эрдоган не учел одного. Подкупленный им работник авиакомпании не сумел внести вас в список сопровождающих Дорофа. Ведь вы не прошли еще последнего собеседования и фактически еще не были его телохранителем. Только поэтому ваш багаж подвергся проверке на общих основаниях. В противном случае самолет взорвался бы, и вы вместе с ним. Валерии стало дурно, но вида она не подала и даже езвительно спросила: если Задоров он так охотится, то почему он не летает своим личным самолетом? Это еще опасней. Дуров летает по-разному. И решение о выборе рейса принимают внезапно. Обычно билеты берутся в самый последний момент. Порой за минуты до вылета. Разумеется, свои планы Доров держит в строжайшем секрете. Откуда же Иркан узнал, куда и тогда закладывать бомбу? Директор не имел ответа на этот вопрос. Валерия загорелась надеждой, но внезапно вспомнила, что привязанная к Иркану и сама точно не знала, когда полетит в Москву. С неделю об этом то с Лизой, то с матерью шли неопределенные разговоры. А точную дату Иркан назначил неожиданно. Утром сказал «летим», а через несколько часов вернулся с билетами. «Да нет!» В том-то и дело, что не с билетами, а с одним билетом. Кошки заскребли на душе Валерии. Ей нечем было крыть. Похоже, директор прав. Едва не лишаясь чувств, подумала она. Бомбу нельзя считать недоразумением, ошибкой полиции. Иркан не собирался лететь со мной. Если бы не он, я давно была бы дома. Он нарочил мне голову, просил подождать, ссылаясь на свои какие-то дела. А я верила. Валерия разрыдалась. Директор молчал. Он не знал, как ее успокоить, и поражался лишь одному. Как Валерия, явно не глупая девушка, смогла уговорить себя не замечать очевидного? считает Дорофа своим кровником, — сказал он, мучительно желая прекратить этот бесполезный разговор. «Валерия, не хочу вас обижать недоверием, но если вы не все сказали, если знаете еще что-то, пожалуйста, сообщите в Интерпол. Пока не поздно. От этого зависит ваша жизнь». «Не говоря уже о том, что Эрдоган поклялся на Коране самолично уничтожить Майкла Дорофа!» Валерия оживилась. «Вот видите, поклялся уничтожить сам, а уничтожил бы при помощи меня. Не дойдись тогда в багаже проклятая бомба!» «Выходит, вещи вы собирали сами?» – строго спросил директор. Валерия сникла. Нет, упаковывал чемоданы Иркан. Значит, клятвы своей он не нарушил. Если бы не обнаружилась бомба, Горов погиб бы именно от его руки. Послушайте меня, человека бывалого. Недавно Эрдоган организовал покушение в Алжире. Теперь вот эта бомба. Что еще? Вам не страшно, Валерия? Она поймала себя на мысли, что не страшно. Подумаешь, умрет какой-то буржуй. Разве это горе? Вот у нее горе, так горе. Осталась одна. И романа, оказывается, не было никакого с брюнетом. А почему Иркан хочет убить этого миллиардера? Спросила Валерия. Директор замялся, но все же ответил. Э, толком не знает никто, кроме, разумеется, самого Эркана и Дорова. Поговаривают, что якобы в свое время Доров провел финансовую операцию, которая выявила денежные потоки террористов в американских банках. В результате брат Эркана погиб. И он поклялся отомстить, мстить рискуя своей жизнью. Да, настоящий мужчина! Восхитилась Валерия. Директор пришел в ужас, а она грустно подумала: жаль, из-за этого проклятого Дорова я такого парня потеряла. Ахеркан, его детская улыбка его ямочки на щеках и задорно сморщенный нос до сих пор стоят у меня в глазах. После разговора с директором Валерия позвонила Елизавете и долго рыдала в трубку, не в силах сказать и полслова. И умная Елизавета от расспросов воздержалась. С молчаливым терпением она слушала шмыганье носом подруги и ее горькие всхлипывания. А потом тяжко вздохнула и заключила. «Да, вот такой нам бабам ку ку, -ку, -ку через мужиков этих долбаных!» «Как хорошо, когда тебя и без слов понимают!» Благодарно подумала Валерия и жалобно пропищала. «Да знаю!» – отмахнулась Елизавета. «Он еще хуже!»